Глава десятая. Знаете, я в жизни не видела такого белья. Его бельем ты не назовешь, так отдельные кружевные лоскутки. Если его надену, подумала я, то стану старой овцой разряженной под молоденькую. И расхохоталась, а Камила замерла, из опасения, как бы крем не попал клиентке в глаза. Ну и вещички, собранные в тех каталогах. Знаете, что я скажу, Камила, дорогая? Вы бы не захотели носить его в холодный день. И дело тут даже не в ткани. Я когда-то работала в текстильном бизнесе, как вы знаете, и уверяю вас, качество оставляло желать лучшего. А в дурацких дырках, которые они везде понаделали, дырище в таких местах, что даже трудно вообразить. Я взглянула на одну пару панталон, но так и не разобралась, куда там совать ноги. Камила убрала волосы под белую хлопковую ленту и начала мягко массировать ей лоб. «А что касается аксессуаров, или как они там называются, то я все смотрела и смотрела, и все равно не поняла, для чего нужна половина из них. Кто захочет купить вещь, не зная, как ее приспособить, так и с ума сойти недолго, нет, спасибо, это не для меня». «Так что, неудачный поход?» поинтересовалась Камила, закончив накладывать маску. «О, нет». Я воспользовалась вашим советом, милая. Купила, в конце концов, два гарнитура. Она заговорила тише. За 32 года брака впервые видела у Леонардо такое лицо. Он решил, что удача ему все-таки улыбнулась. Она хмыкнула. А я после думала, что просто убила его. Зато он больше не говорит о кабельном телевидении с голландскими каналами. Нет, и мысли о боулинге он тоже оставил. Так что, Камилла, вы оказали мне огромную слугу, Огромную. Можно мне снова сделать на глаза те примочки? В прошлый раз они чудно помогли. Камила Хаттон подошла к шкафу и потянулась к четвертой полке, где держала примочки прохладные глаза. С утра ни одной свободной минуты. Обычно такой наплыв клиентов случается перед свадьбой или танцами в отеле «Ривьера». Но с приближением летнего сезона все городские дамы прихорашивались в ожидании ежегодного приезда отдыхающих. «Вам какие, чайные или огуречные?» — спросила она, ощупывая коробки. «Чайные, пожалуйста. Кстати, нельзя ли попросить Стэс приготовить чашечку? У меня в горле совершенно пересохло». «Без проблем», — ответила Камила и позвала молодую помощницу. «Но одна вещь заставила меня рассмеяться только между нами. Подойдите-ка поближе. Не хочу кричать на весь салон. Я рассказывала вам о перьях». С наступлением весны у людей словно развязались языки. Можно было подумать, что мартовский ветер, дувший с моря, потихоньку разгонял зимний застой, напоминая людям о грядущих переменах. Дамам он обещал новый поток женских журналов. Когда ее босс Кей почти девять лет назад открыла салон, женщины не торопились его посещать. Стеснялись ухаживать за собой, и боялись, что это можно принять за изнеженность. Сидели напряженные... Молчаливые, словно ожидая насмешки или какой-нибудь ужасной ошибки с ее стороны, пока она накладывала кремы и делала массажи. Но постепенно они стали завсегдатаями. И примерно в то время, когда адвентисты седьмого дня заняли старую методистскую церковь, дамы разговорились. Теперь они рассказывают Камиле обо всем. О неверных мужьях, о непослушных детях, о горьких потерях младенцев и радости рождения новых. Они рассказывали такое, что не посмели бы рассказать даже Викарию, и шутили о вожделении любви и любовном пыли, как у Леонардо, возрожденных к жизни. А она ничего не рассказывала. Не судила, не смеялась, не осуждала. Просто слушала, пока работала, а потом весьма редко, ненавязчиво давала совет, вселяя в них уверенность. «Твоя паства?» — шутил Хел. Но это было давно, когда Хел еще шутил. Она склонилась над лицом мыви, потрогала кончиками пальцев затвердевшую маску для увлажнения кожи. Морской воздух создавал неблагоприятную среду для кожи. От соли и ветра на лицах женщин появлялись преждевременные морщинки, кожа старилась, покрывалась веснушками и никакие увлажнители не помогали. Камила носила свое средство для увлажнения в сумке и целый день его применяла. Терпеть не могла пересохшей кожи, ее даже передергивала. «Сниму через минуту», — сказала она, постучав по щеке Иви. «Сначала позволю вам выпить чая. Тесс уже ждет». «Мне уже гораздо лучше, дорогая». Иви откинулась в кресле так, что оно запищало под внушительной тушей. «После сеанса у меня всегда такое ощущение, словно я заново родилась». «Похоже, ваш Леонард тоже так думает». «Вот и чай. Вы ведь пьете без сахара, миссис Ньюком». У Тесс была уникальная память насчет чая и кофе для клиенток. Бесценное качество для работницы косметического салона. Все правильно, дорогая, чудесно. К телефону Камила окажется из школы. Звонила школьная секретарь. Говорила она твердо и в то же время елейно. Как имеет обыкновение, говорит те, кто привык с помощью стального обаяния добиваться своего. Миссис Хаттон? Здравствуйте, это Маргарет Уэй. «У нас возникла небольшая проблема с Кейти, и мы подумали, что будет лучше, если вы сможете приехать и забрать ее». «Что-нибудь серьезное?» «Нет, ничего, просто ей не здоровится». «Ничто так не тревожит сердце, как неожиданный звонок из школы», — подумала Камила. Работающие мамы реагировали всегда одинаково, испытывали облегчение, что с ребенком ничего не случилось страшного, а затем раздражение, что им поломали весь рабочий день». Она говорит, что уже несколько дней испытывает недомогание. Безобидное с виду замечание содержало легкий упрек. «Не посылайте своих детей в школу, если они больны». Камила вспомнила о книге записей. «А ее отцу вы звонили?» «Нет. Мы предпочитаем сначала звонить матери, и ребенок всегда просится к маме». «Что ж, все ясно», — подумала она. «Ладно, буду немедленно», — сказала Камила и повесила трубку. Тесс, мне нужно отлучиться, забрать Кейти, кажется, она заболела. Я постараюсь быстро, но тебе, возможно, придется отменить несколько встреч после обеда, мне очень жаль. Мало кто согласится, чтобы их место Камилла обслуживала Тесс. Да, мы не были расположены рассказывать Тесс то, чем охотно делились с Камилой. Слишком еще молода, слишком... Впрочем, Камилла понимала, что на самом деле имели они в виду. «Сейчас многие болеют», — подала голос Иви из-под маски. «Шейла не встает уже почти 10 дней. Полагаю, зима слишком теплая, бактерии легко размножаются». «Мы с вами практически закончили, Иви. Не возражайте, если я отойду? Тесс вместо меня нанесет вам на кожу сужающий поры увлажнитель». «Ступайте спокойно, дорогая. Все равно мне тоже скоро уходить». Обещала Леонарду рыбу на ужин, а у меня закончился замороженный картофель». Кэти уснула под одеялом. Она извинилась с необычной для восьмилетнего ребенка взрослостью за то, что прервала рабочий день матери, а потом сказала, что хочет спать. Поэтому Камила, сидя у кровати и положив руку поверх одеяла, чувствовала бессилие, тревогу и в то же время раздражение. Школьная медсестра сказала, что девочка выглядит очень бледной, после чего поинтересовалась, не свидетельствуют ли темные круги под глазами, что она поздно ложится спать. Камилла оскорбила ее то на невысказанное предположение, что состояние Камиллы, как вежливо это называлось, не всегда позволяло ей следить за дочерью. «У нее в комнате нет телевизора, если вы это имеете в виду», — резко ответила она. «Спать она ложится в половине девятого, и я читаю ей перед сном». Но медсестра сказала, что Кейти дважды за эту неделю засыпала во время урока и вообще выглядела сонной, поникшей. А еще напомнила, что не прошло и двух недель, с тех пор, как девочка болела в последний раз. Возможно, у нее легкая анемия, предположила медсестра, от ее доброжелательного тона Камилле стало еще хуже. Когда они медленно шли домой, Камила спросила, не из-за нее ли с папой все это случилось, но Кейти раздраженно ответила, что она просто больна, ясно давая понять, что разговор окончен. Камила не настаивала. Все говорили, что она хорошо справляется, быть может, даже слишком хорошо. Она наклонилась и поцеловала спящую дочь, потом погладила шелковую морду Ролла, их лабрадора. Пес со вздохом уселся рядом и стал тыкаться мокрым носом в ее голую ногу. Так она посидела с минуту, прислушиваясь к часам на камине и далекому гулу улицы. «Придется позвонить». Она сделала глубокий вдох. Хел, Камила. Она давно перестала звонить ему на работу. «Прости, что отрываю, просто мне нужно поговорить о сегодняшнем вечере. Ты можешь вернуться домой пораньше?» «Зачем?» Кэти прислали домой из школы, а мне нужно уйти обслужить пару клиенток, которых я отменила днем. Может быть, сделать перезапись. «А что с дочкой?» Она слышала в трубке звук далекого радио. Ни стука молотков, ни лязга инструмента, ни голосов, которые когда-то указывали на процветающую мастерскую. «Какой-то вирус, наверное. Она слегка подавлена, но, по-моему, ничего серьезного». «Тогда хорошо. Школьная медсестра считает, что у нее, может быть, небольшая анемия. Я уже купила таблетки с железом». «Ладно». «Да, она действительно в последнее время немножко бледная». Голос его звучал спокойно. «Так с кем ты встречаешься?» Она знала, что так и будет. Я пока ни о чем не договорилась, только хотела узнать, возможно ли это. Она чувствовала, что он колеблется. «Ладно, работу я могу принести с собой». «Ты занят?» «Нет, по правде говоря, у меня затишье на этой неделе. Планирую, как мне сэкономить на туалетной бумаге и лампочках». «Что ж, как я уже сказала, у меня ничего не решено. Если никто не сможет прийти, тебе не нужно будет возвращаться раньше». Оба были очень вежливы, очень внимательны. «Без проблем», — ответил он. Ты же не хочешь расстраивать своих клиенток. Нет смысла рисковать нашим единственным хорошим бизнесом. Просто позвони, если понадобится забрать тебя откуда-нибудь. Я всегда смогу попросить твою маму посидеть с Кейти пять минут. Спасибо, дорогой. Ты меня здорово выручишь. Без проблем. Извини, мне пора. Камила и Хел Хаттон состояли в браке ровно 11 лет, и один день, когда она призналась мужу, что его подозрения насчет Майкла, агента по недвижимости из Лондона, были не беспочвены. Момент она выбрала, прямо скажем, неподходящий. Они как раз проснулись на следующий день после празднования годовщины свадьбы. Но Камила была честным человеком, во всяком случае, такой себя считала до эпизода с Майклом. Ее талант носить себе чужие секреты не распространялся на нее саму. По мнению окружающих, у них был счастливый брак. Камила и сама так говорила в тех редких случаях, когда открывала рот. Она не принадлежала к романтичным особам, но Хелла любила, с неукротимой страстью, которая, в отличие от браков ее подруг, не перешла постепенно во что-то более спокойное. По словам ее матери, так называли брак без секса. Они были красивой парой. Хел. По общему мнению, подтянутый, она высокая и сильная, с густыми светлыми волосами и бюстом, как у мультяшной барменши. К тому же он со своим университетским дипломом, перспективами и умением реставрировать антикварную мебель был готов взять на себя заботы о ней, а ведь не всякий так поступил бы, несмотря на все ее обаяние. Их взаимная страсть была такой всепоглощающей многолетней, что даже стала предметом шуток среди друзей. Однако, когда они шутили, Камилла всякий раз слышала в их голосах еще что-то очень похожее на зависть. Страсть была для них способом общения. Когда он молчал или уходил в себя, а она чувствовала, что не способна навести мосты, когда они ссорились, и она не знала, как вернуть его домой, всегда выручал секс. Бурный, радостный, целительный, не угасший после появления Кэти. Если на то пошло с годами, она хотела его сильнее. И это стало частью проблемы. Хэл начал самостоятельное дело, открыв мастерскую в Харидже и пропадал там целыми днями. Задерживался допоздна, о чем сообщал по телефону. Первый год для нового бизнеса всегда самый сложный. Она пыталась понять, но ее физическая тяга к нему все возрастала, как и повседневные проблемы из-за его отсутствия дома. Затем в экономику пришел спад, и реставрация мебели оказалась в самом конце списка приоритетных дел – Хал все больше отдалялся, иногда вообще не приходил домой ночевать. Слабый запах пота от его одежды и щетина на подбородке говорили о том, что он в очередной раз ночевал на диванчике в своем кабинете. Мрачное настроение свидетельствовало о неоплаченных счетах и уволенных сотрудниках, и он больше не хотел спать с ней. Слишком устал, слишком подавлен всем происходящим. Он не привык к неудачам, и Камила, не знавшая за все 35 лет своей жизни, что такое быть отвергнутой, запаниковала. Вот тут как раз и появился Майкл. Майкл Брайант, недавно прибывший в город из Лондона, чтобы преуспеть благодаря растущему спросу на пляжные домики и прибрежные бунгало. Он с самого начала воспылал к Камиле и не замедлил сообщить ей об этом, в конце концов теряя разум от горя, что муж от нее вот-вот уйдет, лишенная физической любви, которая поддерживала в ней жизненные силы, Камила сдалась и сразу об этом пожалела, и совершила ошибку, рассказав Хэллу. Поначалу он разбушевался, потом заплакал, и она подумала с надеждой, что такое проявление чувств может быть хорошим знаком, что он по-прежнему ее любит. Но затем он стал холодным, ушел в себя, перебрался в другую комнату и в конце концов переехал к себе в Кербеле-Сокен, родную деревню. Три месяца спустя он вернулся и с яростью, опустив голову, пробормотал, что по-прежнему ее любит, он всегда будет ее любить, но пройдет еще немало времени, прежде чем он снова начнет ей доверять. Она молча кивнула, испытывая благодарность за свой второй шанс, за то, что Кейти не увеличит длинный список печальной статистики. Она надеялась, что удастся возродить ту любовь, которую они когда-то испытывали. Прошел год, они по-прежнему ходили на цыпочках по минному полю. Ей лучше. Кейти сидела в другой комнате, уставившись в экран телевизора, на котором то и дело вспыхивали нарисованные взрывы мультфильма. Она говорит, что да. Мы ее закармливаем таблетками железа. Страшно подумать, что они сделают с пищеварительной системой. Мать Камилы хмыкнула, пряча очередную стопку тарелок в кухонный шкафчик. Правда, она чуть порозовела, а то ходила какая-то бледненькая. И ты туда же. Почему ничего не сказала? «Ты же знаешь, я не люблю вмешиваться!» Камила криво усмехнулась. «Чем займешься завтра?» «Кажется, Хелл собирался на выходные в дерби?» «Там проводит ярмарку антиквариата, так что он уедет только на один день, вернется домой ночным поездом. Если она не пойдет в школу, мне снова придется отменять встречи с клиентками. Ма, не посмотришь, готовы ли яйцо для Кейти? то у меня руки мокрые. По-моему, еще одна минутка». Далеко он собрался ради однодневной ярмарки? Знаю. Обе помолчали. Камила понимала, что мать догадывалась, почему Хелл не собирался оставаться там на ночь. Она засунула руки глубже в воду, чтобы отыскать убежавшую вилку. Мне кажется, не следует отсылать ее в школу на один день. Пусть подольше отдохнет, придет себя. Если хочешь, чтобы я с ней посидела, то я свободна с середины утра. Если нужно, возьму девочку к себе и в субботу вечером. Камила закончила мыть посуду, аккуратно поставив последнюю тарелку в сушилку. Она нахмурилась и слегка повернула голову. «Разве ты не идешь в гости к Дорин?» «Нет. Мне нужно встретиться с дизайнером, передать ключи и забрать остатки вещей». Камила замерла. «Так он действительно продан?» «Разумеется, продан», — пренебрежительно ответила мать. «И уже давно. Просто все это так неожиданно. Ничего неожиданного». Я говорила, что собираюсь его продать. Этому мужчине даже не пришлось брать кредит или еще что-то. Не имело смысла тянуть. Но это был твой дом. Теперь это его дом. Как ты думаешь, она захочет кетчуп? Когда мать говорила таким тоном, Камила знала, что спорить не стоит. Она сняла резиновые перчатки и начала втирать в руки увлажнитель, думая о доме, который по-своему повлиял на все ее детство. Так что он собирается там устроить? Ну Роскошный отель, по-видимому. Высококлассное заведение для творческих личностей. Он держит клуб в Лондоне. Сплошные писатели, художники, артисты. И захотел что-нибудь подобное на берегу моря, где смогли бы отдохнуть люди его круга. Все будет очень современно, как он говорит, на грани эпатажа. Представляю, как отнесутся к этому в городе. Плевать на город. «Он не собирается менять фасад дома, а что внутри, кому какое дело?» Когда это кого-то останавливало. «Ривьера расшумится, новое заведение помешает их бизнесу». Миссис Бернат прошла за спиной дочери и поставила на плиту чайник. У Ривьеры клиентов раз-два и обчелся. Отель для лондонских шишек не затронет их никаким боком. Наоборот, от него будет только польза». Городок умирает, а так, может быть, в него опять вдохнут немного жизни. Кэти будет скучать по дому. Кэти сможет приходить туда, когда захочет. Новый хозяин сказал, что собирается поддерживать связи дома с прошлым. Ему с самого начала понравилось, что дом связан с историей, добавила она даже с каким-то удовольствием. Он попросил меня кое-что подсказать при восстановительных работах. «Что?» Я ведь знаю, как он выглядел раньше. У меня сохранились фотографии, письма и прочее. Это тебе не какой-то неумелый застройщик. Он хочет сохранить характер дома. Похоже, он тебе понравился. И правда понравился. Он все называет своими именами. Но он любознателен. Не часто встретишь мужчин, которые проявляют любознательность. Как папочка, не удержалась Камила. Он моложе твоего отца и совсем на него не похож. К тому же, как тебе известно, твоего отца никогда не интересовал этот дом. Камила покачала головой. «По правде сказать, я не понимаю, ма. Не понимаю, почему теперь, спустя столько лет, всю жизнь ты была тверда насчет, даже когда папе надоело. Ох уж эти дети!» — прервала ее мать. «Считает, что все обязаны им все объяснять. Это мое дело». Мой дом и мое дело. На вас это не скажется, поэтому нечего тянуть всю ту же песню. Камила задумчиво прихлебывала чай. А как ты поступишь с деньгами? Тебе, должно быть, заплатили за него немало. Не твое дело. Папочки сказала? Да. Он нес такую же чушь, как и ты. И, наверное, сказал, что у него есть отличная идея насчет этих денег. Мать рассмеялась. От тебя, как всегда, ничего не ускользает. Камилла опустила голову и с безобидным видом заметила. Ты могла бы устроить для папочки круиз. Только для вас двоих. А еще я могла бы пожертвовать все деньги НАСА, чтобы выяснить, есть ли на Марсе зеленые человечки. Ладно, сейчас попью чая, а потом пробегусь по магазинам. Тебе что-нибудь нужно? Заодно прогуляю твоего лохматого пса. А то он толстеет. «Ты прекрасно выглядишь. Мне нравится твоя прическа». «Спасибо. Примерно такую же ты делала, когда работала в банке». Камила поднесла руку к голове, потрогала гладкий шиньон, который прикрепила Тесс в конце рабочего дня. У Тес был дар причесывать людей. Камила подозревала, что не пройдет и года, как Тес уже не будет здесь работать. Слишком большой талант пропадал в сонном курортном городишке. «Да, ты прав. Я действительно так причесывалась. Теперь каждый субботний вечер, независимо от наличия денег и усталости, они выбирались в свет». Мать Камилы брала к себе Кэти, она это любила, а родители девочки старались доставить радость друг другу. По совету психолога каждый раз красиво одевались, словно еще переживая период ухаживания, и беседовали, уйдя от убаюкивающего телевизора и домашних дел. Иногда Камила опасалась, что они не справятся, что Хеллу с трудом даются необходимые комплименты, свидетельство того, что он по-прежнему обращает внимание на ее внешность. Трудно найти свежую тему для двухчасовой беседы с тем, с кем ты давно не разговаривал. Особенно, когда запрещено говорить все время о вашем ребенке или собаке. Но иногда, как в этот вечер, она улавливала искренность в его комплиментах и черпала уверенность в заведенном порядке. А сначала неспешное принятие ванны, потом ресторан, где Хелл по-прежнему выдвигал для нее стол. В конце вечера они изредка занимались любовью. «Нужно уделять время друг другу», — советовал психолог. «Вам нужно построить свои будни, им еще многое предстояло построить». Хел заказал вино. Она заранее знала, какое именно. «Ширас». Примечание. Название красного вина сорта «Сира», употребляемая в Австралии и Южной Африке. Конец примечания. «Скорее всего, австралийское». Она осторожно придвинула к нему ногу под столом и почувствовала ответное движение. «Мать, наконец-то, продала дом. Белый дом? Ну да, не папин же. Значит, все-таки продала. Интересно, почему? Не знаю. Она ведь ни за что не скажет. Почему меня это не удивляет?» Она готовилась к пренебрежительному замечанию, но услышала лишь признание скрытности матери. «Кто купил?» «Какой-то владелец отелей собирается превратить его в роскошное заведение». Хэл присвистнул. «Придется ему потрудиться. Она уже много лет ничего там не делала». «Несколько лет назад чинили крышу. Но, думаю, для него деньги не самое главное». «Вот как? Набиты все карманы? Ну, у меня такое впечатление». «Интересно, сколько она выручила? Участок большой, с великолепными видами?» Мне кажется, сработала нетронутость постройки, а сейчас все гоняется за подлинностью. По-моему, она и часть мебели продала вместе с домом. Я бы хотел пожить в таком домике, — одобрительно пробормотал Хелл. Ну, нет, слишком близко к краю обрыва. Пожалуй, ты права. Иногда ему удавалось поддерживать эти продолжительные беседы без упоминания случившегося. И даже в мыслях этого не было. И теперь она подавила в себе потребность сказать что-то еще о доме, чтобы продолжить разговор. Когда распадается пара, происходит еще одна вещь, о которой никто никогда не говорит. Ты теряешь человека, на которого обычно вываливаешь все те малоинтересные наблюдения, которые собираешь в течение дня. Мелочи, которые не тянут на телефонный звонок приятельницы или знакомой, однако они хочется упомянуть. Хелл никогда в этом отношении не подводил. У них всегда находились темы для разговора, и она была ему за это благодарна. Она понюхала утку еще до того, как тарелка коснулась стола. Горячая, жирная, сочная, с цитрусовой ноткой в соусе. Она не ела с самого утра, по субботам так часто случалось. «Заглянешь к своей маме завтра?» «Нет». «Куда же ты пойдешь?» Спросила Камила и сразу пожалела о своих словах. Они почему-то прозвучали натянуто. Она дала задний ход. «Я просто хотела узнать, нет ли у тебя каких-то особых планов?» Хэл вздохнул, словно взвешивая, как ответить. «Ну, я не знаю, стоит ли считать это чем-то особым, но один из моих соседей в Керби устраивает завтра званный обед. Мы с Кейти приглашены. У него тоже маленькая дочь, на год младше», — добавил Хэл. Если ты не возражаешь, я думал, что мы могли бы пойти. Девочки хорошо общаются. Камила улыбнулась, пытаясь скрыть внезапное огорчение. Больно было осознавать, что их двоих куда-то пригласили без нее. Мысли, что Кейт завела подруг, пустила, так сказать, корни в том месте, где он родился. Так ты согласна? Конечно. Мне просто было интересно. Ты тоже хочешь — Пойти. Ну, если хочешь, то можешь. Уверен, они тебе понравятся. Я все равно тебя пригласил бы, но ты обычно любишь отдохнуть в воскресенье. — Нет. Нет, обязательно. Пойдите. Просто я так мало знаю твоей жизни там, и мне трудно представить тебя, ее... Он отложил нож и вилку, наверное, задумался. — Да. — Наконец произнес он. — Хочешь, я отвезу тебя туда как-нибудь, чтобы ты получила какое-то представление? — Нет. — Нет, я не уверена, что... — Послушай, мы никуда не поедем. — Ты огорчена, я не хочу тебя огорчать. — Ничего подобного. — Правда, поезжайте. Все-таки это наше прошлое. — Приятно, что оно принесло какие-то хорошие плоды. — Поезжайте. «Нужно открыто принимать то, что случилось с вашими взаимоотношениями, не прятаться от прошлого, чтобы двигаться вперед», — так говорил психолог. Какое-то время они ели молча. Справа от них пара шепотом спорила о чем-то. Камила не поворачивала к ним голову, улавливая напряжение в голосе женщины. Подошел официант, подлил ей вина в бокал. «Утка выглядит аппетитно», — сказал Хэлла и чуть переместился, чтобы крепче надавить ей на ногу. «Да?» Кивнула она, «Да, ты прав». Кейти не спала, когда отец заглянул к ней в комнату. Она читала потрепанную книжку в мягкой обложке уже не в первый, а в третий раз. В последнее время она отказывалась читать что-то новое, просто перечитывала четыре или пять любимых книг по кругу, несмотря на то, что знала, чем они закончатся, а некоторые абзацы даже помнила наизусть. «Эй, привет», — сказал он тихо. Она оторвалась от книги, подняв к нему ясное, бесхитрестное личико. Глядя на свою восьмилетнюю красавицу, он всякий раз начинал переживать по поводу будущих обид и разбитых сердец. «Тебе давно пора спать». «Хорошо провели вечер?» «Чудесно». Она, видимо, успокоилась, закрыла книгу и позволила подоткнуть со всех сторон одеяло. «А завтра мы едем в Керме? «Да, если все еще хочешь». «Мама с нами поедет?» Нет, она хочет, чтобы мы с тобой хорошо повеселились. Но она не против? Конечно, не против. Ей нравится, что у тебя появляются новые друзья. Кейти тихо лежала, пока отец гладил ее по головке. В последнее время он часто так делал, просто радуясь возможности приголубить дочку в любой вечер, когда захочет. Девочка заерзала, повернулась к отцу, нахмурив бровки. Папа, да, помнишь, когда ты ушел... У него сжало сердце, да? Тебе надоела мама, потому что она не видит? Хелл уставился на детское одеяльце с розовыми смешными котятами и цветочными горшками, потом опустил ладонь на руку дочери. Она накрыла ее второй рукой и пожала. Ну, что-то вроде этого, милая. Он помолчал, потом тяжело вздохнул, но дело не в маминых глазах, совсем не в маминых глазах.